Дорога в дикое поле Под верхним мамоном асфальтовая лента шоссе Москва-Ростов, перекинувшись через Дон, уходит к югу по высокому правобережью. Тут с любого бугра видно, как всюду змеятся балки, то суживаясь, то углубляясь, то распахиваясь широко и полого. Маленькие вливаются в большие, большие уползают к Дону. Ровного места совсем мало. Это не раны земли, не голые овраги с обвалами и оползнями, вырезанные в ее теле буйными вешними водами. Склоны каждой выглажены временем и не паханы от сотворения. Кое-где сочатся роднички, короткий путь которых до глубокой осени обозначен свежей зеленью. Но русло большинства балок безнадежно сухи. Весной серебрятся там ковыли, к осени густеет седина полыни и сухоцвета, и лишь кое-где удалось укрепиться колючим кустам боярышника. Все это видно с шоссе. Однако скорости расстояния расстояние, сотни попутных и встречных автомобилей, шеренги столбов, плотные лесополосы Автобусные павильончики лишают степной пейзаж его первобытной живописности. Но если свернуть за рекой Богучаркой в одну из безымянных балочек, по дну которой извивается едва заметный пролесочек с почти заросшей колеей, попадешь на дорогу в мир прошлого наших степей, в дикое поле. Там на более-менее или менее ровных местах, на самых пологих склонах, поля. А среди полей оставлен заповедным кусок целины — Хрипунская степь, где в мае волнуется ковыль, цветут колокольчики и желтоцветный русский василек, а в середине лета стрекочут серые степные кузнечки. Есть и другие куски целины, незаповеданные. Никто не собирается их пахать, потому что никакого урожая не собрать с мелко щербнистой, скудной почвы, где даже дикие травы не образуют прочных дерновин. Однако здесь, даже в середине самого засушливого лета, нет унылого однообразия выгоревших пустошей. Повсюду разбросаны рослые кустики кермека травы азиатского происхождения. И в зной, и в сушь на безлистых веточках раскрыто множество крошечных сиреневых цветочков. В самую жару цветут салонечник и желтая резида. Сухоцвет, даже высохнув, сохраняет скромную красоту цветения. Сиренево-розовые лучистые корзиночки – создают впечатление, что они только-только раскрылись навстречу утреннему солнцу, хотя из них давно уже высыпались созревшие семена. Много бледно-желтой скобиозы, соцветия которой будто обкусаны мелкими неровными зубами, за что трава получила название «чертова обгрызка». Днем по этим соцветиям перепахивает множество крупных, темнокрылых бабочек, бризеит. Это настоящие степные бабочки, но их полуденное солнце заставляет прятаться в промоины, широкие трещины и глубокие колеи. Ночью насекомых больше. К огню костра слетается масса мелких бабочек. Привлеченные их мельканием прилетают поохотиться бесстрашные богомолы, выползают из неведомых убежищ, Осторожные ночные охотники, степные гадюки. Они мельче лесных, не так смелы, и об их присутствии узнаешь по старым пересохшим шкуркам-выползкам. Иногда в отблеске пламени мелькнет рикошетом большой тушканчик или бесшумно пробежит светло иглой ушастый ёж. Здесь... Есть охотник и на ежа, и на тушканчика, и на зайца русака. Филин гнездится на земле днем отсиживается то в промоине, то под обрывчиком, а когда не жарко, на открытом склоне. Прижмурив оба глаза, напоминает небольшой валун, каких немало натащил сюда в давние времена ледник. рыжеватый пером Он не выделяется на рожеватой почве. На таком фоне трудно заметить не только одинокого филина, но и табунок дров, распластавшихся на выгоревшей траве. Крупные птицы становятся невидимками там, где, кажется, жаворонку спрятаться некуда. Напуганные они, разбежавшись вниз по склону, сильными взмахами вылетают из балки и скрываются за бугром. И во всех балках, на их склонах и днищах, и даже на плотинах старых и новых прудов широкие рыжие белые плешины с черными жерлами нор степных сурков, байбаков. Сурчиная нора — это подземная крепость, которая строится годами и переходит по наследству, пока существует рот. Может быть, сто и даже больше лет. Глубоко уходят в землю многометровые ходы. Выброшенный наверх грунт холмиком поднимается вокруг выхода. По высоте и ширине таких холмиков легко угадать, какая из нор у семьи главная, в которой гнездо. Есть еще несколько нор помельче, запасных. От главной к ним торные тропинки протоптаны. Пока холмики рыхлые, на них невесть откуда появляются всевозможные сорняки и бурьян, чьим корням не под силу одолеть твердую, задерненную целину. Словно цветочные клумбы, разбросаны они по седоватой степи, когда цветут чертополохи, катран и раскидистая хатьма. Но проходят годы, плотнее и оседает сурчина, Да сами звери утаптывают, утрамбовывают ее основательно, и тогда степные травы изживают и белину, и чертополох, и лебеду. Семейным кладом сурки отличаются от родни по семейству, белок и сусликов. Зверей с такими крепкими семьями немного. Как у бобра или волка, дети в семье сурка Живут почти два полных года и на пороге своего двухлетия уходят искать новые земли. Покинув отчий дом, молодые сурки не становятся бродягами, а роют свои норы и до конца дней остаются домоседами. Заведя собственную семью, становятся молодые пары родоначальниками новых колоний. Корма для них в достатке везде — И даже на суходольных сенокосах, где косари сбривают все до травинки, байбаки так отъедаются к осени, так жиреют, что с трудом протискиваются в собственные норы, а после полугодовой спячки не выглядят ни поджарами, ни тощими. Никакого запаса на зиму сурки не делают. Когда стоит разжиревший байбак столбиком на холмике, Столько в его фигуре сходства с каким-то толстопузом настоятелем или монахом высокого сана, столько надменности и высокомерия, что не хватает только четок в лапках до толпы преклоненных пред ним в смирении пилигримов. И даже неловко становится за зверя, когда он свистнет погромче, не выдержав приближения человека и ёркнёт в нору, дрыгнув задними ногами и позабыв о своей важности. Конечно, нет таких качеств в сурчиной натуре. Остановится сурок столбиком, чтобы подальше видеть, заметив что-то, посвистит соседям, чтобы тоже посмотрели и настороже были. А когда зверь одиночкой живёт, не видя поблизости своих, Не слыша их предупредительного свиста, он и сам не подаст голоса. Больше всего верит сурок собственным глазам. Свист — это лишь предупреждение. А там уж смотри каждый сам. Прятаться всем, или только детей в нору загнать, или отбой дать. Он очень осторожен и если чувствует близкую опасность, будет сидеть в норе хоть несколько дней, а лезть в нору к бодрствующему хозяину смелых не находится, обратно не вылезешь. Укладываясь спать на зиму, сурки ставят в норе такой земляной заслон, что ни вода, ни мороз, ни хищник сквозь него не пройдут. Даже при специальных раскопках не всегда удается определить, где забитый пробкой ход, а где нетронутый грунт. Спит сурок. Сном могучим и непробудным, как заколдованный. К осени, когда еще теплый по и дни, и ночи, сонливость одолевает его все больше. Чуть ли не на ходу засыпает байбак. Выходя из норы довольно поздно, когда от росы и следа не остается, он почти не пасется. Посмотришь в бинокль. Из одной норы вылез до пояса раздобревший толстяк и словно заснул на солнышке. У другой кто-то из взрослых и двое подростков растянулись на пригреве и тоже неподвижны. У третьей рослый здоровяк Стоит, как степной каменный идол, вросший в землю. У четвертой небольшой зверек что-то жует неторопливо, оглядываясь по сторонам и то и дело прекращая свое занятие, словно вспоминая, зачем он это делает. Но когда уснут по-настоящему, ничем не разбудить хоть режь. Полгода проводит сурчиная семья под землей в спячке. Да и летом большую часть времени отсиживается там же. Главное, выходит у этих зверей сон, потом еда и работа. Если не надо копать новые норы и незачем углублять главную, то почистить ее к зиме надо обязательно, гнездо ней соорудить, просушить кое-что. Несмотря на внешнюю неуклюжесть, сурок проворен и быстр. Реакции у него мгновенны. В сурчиной колонии в каменной степи несколько лет жил слепой зверь. От норы он никуда не отходил, корма хватало. Из своих его никто не обижал. Бродячие собаки, забегавшие на залеж, охотились на молодняк, но опасались подкрадываться к взрослым. «А что был тот одинокий, слеп на оба глаза?» Они не знали. Его поведение ничем не отличалось от поведения зрячих. Но под шорох травы к этому слепцу можно было подойти так близко, что различались отдельные волоски его короткого меха. Сфотографировать его не удавалось никак. Услышав щелчок спуска, он рывком опережал движение затвора и все снимки получались смазанными. Зрячего сурка снять оказалось проще, потому что такой больше доверяет своим глазам. Байбаков теперь много, даже очень много. Звери уже смело поселяются чуть ли не около дворов, степных хуторов и деревень. А ведь в этих искони сурчиных местах лет двадцать-тридцать назад даже старожилы стали забывать, как по-здешнему называть этих животных. Ровные места были распаханы, а сурки не переносят распашки. Лишь изредка молодая семья оседала по весне на краю парового или озимого поля, но после первого же сезона исчезала. Неконтролируемый промысел тоже подрывал жизнеспособность поселений на уцелевших целинных участках, залежах, суходольных сенокосах, И на 67 гектарах Хрипунской степи осталось тогда лишь несколько осевших сурчин с заплывшими следами нор. На склонах же сурки не селились, и никаких следов их пребывания в балках обнаружить не удалось. Зоологи редко посещали эти места и упустили те годы, когда началось расселение байбайков и тихий взрыв оказался незамеченным. Поэтому оставалось только гадать до да предполагать, как новые поколения расплодившихся зверьков занимали те места, где в давние времена обитало их племя, хотя их собственные предки здесь прежде не жили. Самолеты хорошо видно, как плотно заселены возвратившимися бойбаками Балочные системы к западу от Дона. Глуши безлюдия делают балки своеобразным заповедником, не требующим особой охраны, кроме простого егерского надзора. И здесь сам собой восстанавливается животный мир прежней степи. Сурки вернулись не одним. Вслед за ними возвратилась степная утка, агарь. Стали обычный ушастый еж и каменная куница. Конечно, сюда никогда сами не вернутся горбоносые антилопы-сайгаки, но жить тут они могут вполне. Граница сплошных поселений Сурков продвигается к северу со скоростью не менее пяти километров в год. Но сила экологического взрыва не будет нарастать беспредельно. Ибо дальше лежат территории, которые осваивать зверям или трудно, или невозможно. Маленькие реки — не помеха расселяющимся на север суркам. Молодые звери уходят из родительских поселений ранней весной, когда на степных реках еще не утихло половодье, и не иссякли потоки талой воды в балках, где можно перебегают вброд, только брызги летят, Широкие и глубокие потоки приплывают легко и быстро. Выйдя на берег, не останавливаются на первом подходящем месте, а продолжают движение. Одни оседают поближе, другие уходят за несколько километров, основывая дальние выселки. Через несколько лет они становятся колониями, из которых снова будут уходить их потомки осваивать новые земли. Охота веда решили ускорить процесс восстановления ареала байбаков и, отловив зверей в самых плотных поселениях, доставили новоселов на Окско-Донскую равнину, выпустив их в тех местах, которые почти безнадежны для лесоразведения, где ни косить, ни сеять, ни скот пасти. Так возникла и укрепилась маленькая колония, на коренном берегу Бетюга. И по числу нор, по количеству выброшенного грунта, можно судить, что суркам место понравилось, что живут там уже крепкие семьи с приплодом.